Глава 63. Так, ну что, пройдемся по списку. Разворачивая заранее заготовленный листок, протянула Лиля. Кому-кто, а мне нужна хорошая повариха. Желательно с помощником. Эмили Клой так работы по дому хватает. Может быть, старую Глен позвать, высказал предположение Олив. Хлеб у нее знатный получается. У этой желчной бабы только выпечка хороша». А остальная еда худо выходит. Мужик ее вечно жалуется. То, говорит, сожжёт, то не доварит. Откусывая зубами нитку, прокомментировала Эмиль. «Ну тут уж вам, женщинам, виднее», — не стал спорить дед. «Госпожам-баронессам кого бы не совсем уж зеленого, чтобы с опытом уже, но и с головой свежей. Вон сколько у госпожи Лилиан затей для кухни. Диву даешься? «Лично я такого сроду не слыхала. Яйцо пошот. По слогам выговорила женщина, упоминая блюда из меню сегодняшнего завтрака. «Я знаю!» — оживилась Кло. Ларес подойдет, точно говорю. Она из ничего такую вкусноту готовит, что все бабы деревенские к ней за секретами бегают». «И то верно, дочка. Опять же, бездетная она, не на кого заботу тратить, а значит, и времени поболее, чем у других», — по-простому прямолинейно рассуждала Эмиль. «Оттого и подкармливает ребятишек, которые из самых бедных» сердце у Лорес добрые, руки золотые. Лучше поварихи в дом не сыскать, было бы из чего готовить. «Хорошо, возьмем вашу Лорес на заметку». Мысленно, уже азартно, потирая руки, согласилась сестра, вписывая имя напротив вакантной должности. «Кто у нас тут дальше?» «Сторож», — подсказала я. «Если с поварихой еще можно было повременить до окончания всех ремонтных дел... То охрану нужно было усиливать в ближайшее время. Скоро будет заказан и доставлен строительный материал. Не хотелось, чтобы у кого-то возникло искушение и возможность его безвозмездно прихватизировать. Мое мнение, однозначно следует обратить внимание на Кадена», тут же активно отреагировал Олив. «Попрошу вас не вертеть головой», всплеснув руками, строго одёрнула старикоселье. «Мои извинения». Буркнул дед, снова вытягивая шею в заданном парикмахером положении. «Просто я уже думал немного наперед. Это который браконьер?» Легкомысленно брякнула Кло. И тут же получила звонки подзатыльник от матери. «Следи за языком, болка бестолковая, не тебе судить». Эх. Девушка уже и сама поняла, что сболтнула лишнего. Потупила глаза и покраснела до корней волос. Тем более, что к молниеносной материнской каре добавился суровый осуждающий взгляд Олива. В гостиной повисла напряженная пауза. Эмиль с повлажневшими глазами кусала сухие губы и теребила недошитый рукав пиджака. Лона присела на краешек свободного стула и притихла. Селия тоже прервала работу и опустила руки. А мы с Лилей просто не могли сообразить, как сейчас реагировать. Вроде бы... Браконьерство в существующем времени являлось серьезным преступлением, и мы о нем нежданно узнали. Следовало что-то сказать, предпринять, но что? Госпожи баронессы, болезненно прикрыв глаза, дрогнувшим голосом заговорил Олив. «Взываю к вашему милосердию. Не сочтите за дерзость, но то, что я узнал о вас, ваше человеколюбие, ваши благородные дела...» придают мне смелости просить и надеяться, что вы не будете слишком суровы к Кадену, когда узнаете причины его неблаговидной провинности. Молю вас, послушайте старика. Каден действительно иногда наведывается в герцогский лес за дичиной, но не для себя. В деревне бывает так голодно, что людям хоть в гроб ложись, вот он и добывает съестное для тех, кто совсем слаб и не может о себе позаботиться». Мы вас услышали, Олив. Быстро переглянувшись с Лили, заговорила я: "Мы не станем заявлять о праведности Кадена официально. Я лично при первой возможности переговорю с его светлостью и буду просить о снисхождении к человеку, спасавшему голодающих земляков от смерти, пусть даже и преступным путем. Если все так, то цель его достойна, а поступок заслуживает оправдания." Ну а что еще оставалось говорить? Не могла же я высказать то, что на самом деле сейчас думала о неведомом Кадене. Например, что сама бы с удовольствием и искренним уважением пожала этому рисковому и благородному человеку руку. Лично мне на тех неучтенных зайцев, куропаток или кого там еще вообще было плевать с высокой колокольни. Да мужик, по большому счету герой. Но игнорировать всплывший факт браконьерства... При таком количестве свидетелей не имелось возможности. Поэтому пришлось выкручиваться и пытаться сделать так, чтобы самой открыто не нарушить местных законов и чтобы информация не полетела дальше в какие-нибудь недоброжелательные уши. Хотя... Ладно, Кло, судя по ее буквально помертвевшему от отчаяния и стыда лицу, получила свою прививку от болтливости на всю жизнь. Но на то, что Лилькина Лона сумеет удержать воду в энном месте, я могла даже не надеяться. Впрочем, кого она в этой глуши сможет удивить новостью, которую, судя по всему, уже давно знает вся деревня? Со своей стороны, попрошу всех в дальнейшем на этот счет не распространяться. Я на всякий случай все-таки акцентировала свое отдельное пожелание. На этом вопрос закроем, предлагаю вернуться к начатым делам. Что еще можете сказать о Кадене? О, он очень сильный и головастый, и его все уважают! С чувством невыразимого облегчения затараторила Эмиль, по очереди заглядывая в глаза мне и Лили. Клод, так и не поднимая головы, роняла слезы на костюмные штаны Оливы, лежавшие у нее на коленях. Благодарю вас, благодарю. Сам Олив встал со своего места, посмотрел на нас с сестрой, как на инопланетянок, взглядом, полным восхищения. И изумление, и неверие одновременно, и низко поклонился. На самом деле старик сейчас сильно рисковал, причем как человек, сведущий в законах, делал это осознанно. Фактически, он признавался в том, что знал о преступлении и не донес об этом куда следует, а значит, и сам по закону заслуживает наказания. И, кажется, хоть и очень надеялся, не до конца верил, что все обойдется таким, Благополучным образом. Но, тем не менее, вступился за хорошего человека. Что ж, отнесем и факт к прочим многочисленным плюсам нашего управляющего. Каден самый порядочный и отважный человек из всех, с кем я был когда-либо знаком. С чувством произнес он, продолжая стоять перед нами в этой своей импровизированной накидушке простыне. Тогда баронесса Лилиан, внесите кандидата в списки, улыбнулась деду я а вы, Олив, будьте любезны вернуться на стул и дать возможность мастеру закончить стрижку». «А вообще, знаете, такому ушли деду я сейчас улыбалась». Облик управляющего, облагороженный почти готовой аккуратной прической, заметно помолодел, а дальше больше. Пока мы обсуждали вероятных претендентов на роли садовника, конюха, прачки и т.д., Селия, временами тихонько ругаясь сквозь зубы на непоседливого клиента, идеально гладко выбрила его лицо. Олив, так сколько же на самом деле вам лет? Так же, как и я, удивляясь волшебному преображению старика, поинтересовалась Лиля: 54, госпожа, через два месяца все 55 и стукнут. Ну, не знаю, я, конечно, помню из истории, что в эти ранние эпохи всех, кто старше сорока, принято уже было полагать дедами. Но лично у меня теперь даже мысленно язык не поворачивается назвать Олива стариком, такого обновленного, да еще и в приличной одежке. Да какой он дед, честное слово. Ну да, тяжелые условия жизни наложили свой отпечаток и на его здоровье, и на внешность, и на самовосприятие, но это все наносное, поправимое. Ну, как вы тут? Мы сегодня обедать будем. Заходя в гостиную, с широкой улыбкой поинтересовался Серега. О, Олив, да вы теперь просто мужчина на выданье. Дайте-ка вас хорошенько разглядеть. Управляющий смущенно растянул губы в улыбке и, не зная, куда пристроить руки, отряхнул ими первозданно чистые брюки. Ну, хорош! Дамы, ваше старание выше всяких похвал. Эмили Кло, не дожидаясь напоминаний, отложили шитьё и умчались накрывать на стол, а в двери заглянул Ролли. «Господа бароны, там лекари прибыли», — сообщил парень. «Что передать?» «Проводи их в комнату Олева, он сейчас подойдет. «Лекари?» — спав с лица, шепотом переспросил пациент. «Да. Необходимо, чтобы Грейф осмотрел вашу ногу. Возможно, найдется способ поправить ее состояние. И не надо заранее так пугаться» успокаивающим тоном сказал Сергей. «Я побуду с вами», — пообещала добросердечная Лиля, взяла управляющего под руку и повела в его спальню. Спустя полчаса, за которые я пересказала напарнику последние новости, сестра присоединилась к нам за стол и сообщила вердикт местной медицины. По их мнению, вылечить хромоту Олева, скорее всего, возможно. Что-то у него в мышцах на почве постоянных простуд воспалилось, В общем, ничего я в этом не смыслю, главное, что решение имелось. Это из положительного. Из удручающего. Пациенту, кроме снадобий, растирок и разогревающих припарок, был прописан постельный режим. Ну что ж, рекомендации следовало выполнять. В список срочного и важного добавился поиск сообразительного и шустрого гонца на посылках между Оливом и нами, раз уж управляющему придется некоторое время полежать в постели. Не знаю, что из этого выйдет, но попробуем.